Здравствуй, Настенька. Ты обязательно будешь здоровой, сильной, духовной и красивой девушкой. Я попрошу Анастасию, как только снова буду у нее, чтобы она тебе помогла. Правда, Анастасия своеобразно относится к исцелению. Она считает, что болезнь – это разговор Бога с человеком. Болезнь может быть предостережением ли, спасением от чего-то более страшного и она показала мне такие случаи. Я расскажу о них потом в новой книге. Я попробую ее убедить, хотя она очень упорно отстаивает свои взгляды, утверждая, только сам человек своим духом и осознанностью может излечиться от чего угодно без отрицательных последствий. Постороннее вмешательство часто вредит. Настенька, Судя по степени твоего восприятия, ты и сейчас духовно здоровее многих, а это главное. Я начинаю понимать, что это действительно так. Что касается веры и неверия в существование Анастасии окружающими тебя, отвечу словами человека на одной из встреч с читателями Когда мне в очередной раз задали такой вопрос, он поднялся и громко произнес «Люди». Вы держите в руках порыв вдохновения, клокочущую мысль, призыв и идею. Они у вас в руках. Вы еще что хотите — кровь, мочу и кал для анализа? Без них вы никак обойтись не можете. А ведь главное и значительно большее доказательство уже в ваших руках. «Понимаешь, Настенька, я понял». Что для многих Анастасии не совсем удобно, и они хотят, чтобы ее не было. Ведь она разрушает многие технократические приоритеты, условности и постулаты. На фоне чистоты, от нее исходящей, вдруг начинаешь видеть собственную грязь, а этого не всегда хочется. Ведь мы хотим считать себя такими хорошими, умными и совестливыми, что бы ни делали. Анастасия говорила, «Я существую для тех, для кого существую». Мне казалось, ничего особенного в этой фразе не кроется. Кто хочет, пусть верит, кто не хочет, пусть не верит. Однако ошибся. Одни читают, и ничего с ними не происходит. Другие, их души рождают великое чувство любви, добра, вдохновение. И льется в мир весенним дождем великая поэзия любви, поэзия души, способной воспринимать свет, усиливать его и отдавать другим. Это те, кто чувствует ее и знает, что она существует. А жена Настенька отреагировала так, как сделали бы, наверное, большинство женщин. Разговаривали мы с ней только по телефону. «Зато моя дочь Полина готова помочь мне, она все понимает, привозит мне письма и твое привезла. Ты говоришь, что нехорошо с моей стороны так оскорблять было Анастасию. Да, нехорошо. Сейчас такого бы не сделал. Мы одни и те же разные в разные времена. Сын родился, он такой крепыш, улыбается все время». И Анастасия веселая и жизнерадостная. Привет тебе, твоей маме. Счастья тебе и радости в жизни. Ты достойна этого. Ты сильная. И сможешь окружающих тебя сделать более осознанными и счастливыми.